Мартин и передернул, он смотрел на Ирину, втайне надеясь услышать хоть какое-нибудь возражение. Ирина молчала. «Выдрянная девчонка», — сказал Мартин. «Простите, но я сомневаюсь в наличии души у вас». «Я считала вас убийцей», — повторила Ирина. «Профессиональным убийцей, посланным за мной». «Кем посланным?» — спросил Мартин. «Родителями?» Ирина энергично измотала головой. «Почему вас трое?» — продолжал допрос Мартин. «Нас не трое, наверное. Я думаю, нас семеро». Ирина виновато улыбнулась. «Час от часу не легче». Мартин заёрзал на стуле и спросил. «По числу смертных грехов?» «А их семь, не десять?» — заинтересовалась Ирина. «Для человека, пытающегося найти душу, вы замечательно образованы», — помолчав заметил Мартин. «Я ученый, а не богослов», — возмутилась Ира. «Да никакой вы не ученый, Ира», — повысил голос Мартин. «Ученый не бросает перспективную гипотезу, если ее невозможно доказать мгновенно. Ученый прежде всего работает, а вы скачете по галактике и фонтанируете сырыми идеями. Ирина, кто вы?» «Нельзя не признать, что Мартин вел себя с девочкой излишне сурово». Но мало кто сумеет сохранить спокойствие, когда узнает, что ему предназначалась роль лабораторного кролика на прозекторском столе. «Я пытаюсь спасти галактику», — неожиданно повысила голос Ирина. «Вы ничего не понимаете? Вы случайно во все это влезли? Так не усугубляйте же ситуацию!» адС нет!» Мартин обернулся, в дверях стоял молодой, чуть старше Ирины оранг и целился в грудь Мартину из теплового ружья. «Защитное поле включено?» — спросила Аранг. «Не стреляй, Адес!» Ирина вскочила. «Он не убийца!» «Это была ошибка!» «Он пересек всю планету, чтобы найти тебя!» «Я выяснил, что он профессиональный наёмник и совершал убийство разумных существ», не повышая голоса, сказал Адес. «Э, «Я частный детектив. Я защищаю невиновных, но иногда вынужден обороняться», быстро сказал Мартин. выслушайте меня, а потом уже принимайте решение, Адес!» «Поле включено?» все тем же ровным голосом спросил Аранг. «Адрес, я ему верю, он невиновен!» Ирина шагнула было к Арангу, но остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду. «Стой!» «Включено!» — улыбнулся Аранг. В следующий миг...» Мартин вскочил, пинком отправляя стул в лицо Аранка. Тот нажал на спуск, и стул вспыхнул ослепительным белым пламенем. Воздух в кабинете мгновенно стал горячим и сухим, будто в сауне. Аранк повернул оружие на Мартина. Времени на размышления не было. Аранк стоял слишком далеко, чтобы броситься на него. Мартин схватил со стола аквариум и швырнул в Аранка в тот самый миг, когда тот выстрелил». Стеклянные осколки с визгом пронеслись по комнате, вонзаясь в книги, стены и живые тела, Мартин успел отвернуться, вжать голову в плечи, защищая шею и не зря. Спину водзилось несколько стекол Кабинет, точнее половину кабинета Заполнил горячий пар Сауна мгновенно превратилась в русскую парную Оранг закричал Взорвавшийся аквариум был ближе К нему, чем к Мартину Его лицо обдало раскаленным паром Мартин кинулся на врага, ударил по руке Выбивая тепловое ружье Подсек, опрокидывая на пол Рядом страшно пронзительно кричала Ирина С хлопком исчез силовой экран И пар растекся По всей комнате, сразу стало чуть лише легче дышать. «Ты оказался сильнейшим противником», — сказал ран У него странно пульсировали зрачки, будто в такт чистящему пульсу. Мартин накинул ранка взглядом и вздрогнул. Длинный, тонкий осколок стекла вонзился ранку в левую половину груди. Насколько было известно, Мартину правое расположение сердца встречалось у Аранков не чаще, чем у людей. Он встал, покачал головой, Несчастному парню было жалко, несмотря ни на что. «Адес, не стоило стрелять!» Склоняясь над ранком прошептала Ирина. «Держись, я вызову скорую!» «Поздно, я умираю!» – прошептала Аранк. «Ирина, Кан, с тобой было интересно работать вместе!» Мартина передернула. «Сердечные сумки разрезаны, мозг умрет через 2-3 минуты», спокойно сказала ранку знай есть ли у меня душа?» Он вдруг улыбнулся. «И если она найдется...» «Помолись меня вашему богу, Одесс!» «Отнеси меня в детекторную», — голос Аранг ослабел. «И это подарок последний». Он поднял руку, и Мартин увидел крошечный металлический предмет в его ладони. Крошечный предмет с крошечным дулом, глядящим на Мартина. Секунду вдруг... Растянулась вечность. Мартин смотрел на узкий канал ствола и думал, на что будет похожа смерть. «Нет!» — Ирина вдруг сильно сжала ладони Ранка. «Нет!» «Зря!» — прошептала Ранка. Его глаза закрылись. Рука безвольно упала. Маленький металлический предмет, даже не очень-то похожий на оружие, покатился по полу. Ирина встала. Она была бледна, как полотно, но голос снова обрел твердость. «Помогите мне!» «Что?» – не понял Мартин. «Вы слышали его слова? У нас есть лишь пара минут. Это последняя воля умирающего». Что-то было в ее голосе. Неожиданная сила и настоящая тоска. Мартин даже не стал... «Выдергивать с плеч ссаднища и стеклянные осколки. Вдвоем они быстро дотащили оранка до комнаты с черными зеркалами, уложили на белый диск, выскочили в коридор, Ирина закрыла дверь, провела ладонью по стене, и в ней немедленно открылся экран. «Он еще жив!» – прошептала Ирина. «Мозг умирает, но он еще жив!» Стена словно бы мягко завибрировала. Ирина посмотрела на Мартина, пояснила «Все!» «Силовые поля включены, эта комната изолирована от всей Вселенной, насколько это вообще возможно. Если есть в мире технология, способная поймать душу, мы ее поймаем». «Вначале вытащите у меня стекло из спины», — попросил Мартин. «Повернитесь». Ирина не стала спорить. Мартин стоически вытерпел несколько секунд боли. Ира выдирала стеклянные иглы без всякой жалости, и к нему, и к себе, по ее пальцам тоже струилась кровь. «Вас не обвинят в убийстве?» «Все происходящее здесь фиксировалось на пленку, будто не замечая кровавленных рук», — сказала Ирина. «Благодарю», — ответил Мартин. «Цинизм, с которым Ирина собиралась изучать последние мгновения жизни друга, потрясал». «Все, он умер», — взглянув на экран, — сказала Ирина. «Подождем несколько минут для верности». «Какая же вы дрянь!» — не выдержал Мартин. «Зачем остановили его? Пусть бы стрелял, и у вас был бы умирающий человек». «Он выстрелил», — глядя в экран, ответила Ира. «Как?» Мартин обдал холодом. «Как выстрелил?» Ирина молча протянула ему руку. Из ладони, крошечной сверкающей занозой, торчал тонкий металлический шип. «Там токсин, убивающий через 10 минут после попадания в кровь», — пояснила Ирина. «Я закрыла ствол ладонью». «Да вы с ума сошли?» «Наверное, да», — Ирина горько улыбнулась. «Сейчас мы вынесем тело, я займу место адаскана Вы нажмете эту кнопку. Все автоматизировано. Если будут какие-то различия между моей смертью и смертью Аранко, на экран будет выведено сообщение. Вы знаете их язык?» Мартин покачал головой. «Я переключу экран на туристический». «Ирина, вызовите врача!» «Противоядия не существует», – спокойно ответила Ирина. «Поверьте, это правда». Мартин посмотрел ей в глаза и понял, что она не лжет. «Ира, почему у вас семеро? Где остальные? Мартин?» «Я ничего вам не скажу», – твердо ответила девушка. «Не стоит вам в это влезать. Вы же видите, к чему это приводит. Ирина, я должен, вы ничего не должны, Мартин», – девушка дернула плечами, – «я дура». «Я влезла в это случайно. Я сама ничего не понимала и натворила глупостей. Но теперь останавливаться поздно, вы не влезайте. Простите меня и не повторяйте моих ошибок». «Я вас прощаю», — сказал Мартин, и почувствовал, что, говорит, совершенно искренне, «глупая девочка, что же ты наделала?» Ирина качнулась к нему, будто желая прижаться, и тут же отшатнулась, в глазах ее появился испуг. «Я уже что-то чувствую». Но обещали, что это будет безболезненно. Помогите мне, Мартин, прошу вас. Вы правы, я никудышный ученый, но хотя бы этот эксперимент я доведу до конца. Они вынесли тело оранка из детекторной комнаты. Ирина заняла его место на белом диске. Мартин закрыл дверь и нажал нарисованную на экране кнопку. Снова завибрировали стены, изолируя комнату. Мартин стоял и ждал, пока Ирина умрет. Это заняло не 10 минут, а почти четверть часа. И последнюю минуту девушка тихо стонала. Потом компьютер сообщил, что никаких значимых отличий между смертью Оранко и человека зафиксировано не было. Третья научная гипотеза Иры Полушкиной развалилась еще более успешно, чем две первые. Мартин отнес тело девушки в спальню, туда же перенес и труп АДС Кана, потом прошел в кабинет и после небольшой борьбы с терминалом сумел вызвать службу охраны.